Глава четырнадцатая. Уже светало, и где-то отдаленно закликали зарю петухи. Когда мы поднялись с крыльца, я глянул на подернутую легким туманцем соседскую калитку, и сердце во мне заныло. Тогда я еще не понимал, от чего, только вздохнул и вошел следом за отцом в дом. Бабушка уже хлопотала на кухне, и это было понятно. Сегодня приедут мама, Митя, и ей хотелось их покуснее угостить. На отца, на меня она глянула приветливо, улыбнулась о чем-то своем, и я подумал, что у меня самая славная бабушка на свете. Конечно, в первую очередь ее хлопоты были достойны уважения, но меня более всего поразила ее улыбка. Я даже догадался, о чем она улыбалась, подив всю ночь опять молилась, а теперь думала, вы, мол, ли таки. Она хоть и не часто, но все же выражалась таким образом иногда. Не буду врать, что вполне был с этим согласен, что не было в этом никакого, скажем, усилия с моей стороны, но и оспаривать не буду. Если всяк сходит с ума по-своему, то и обратный процесс выздоровления у каждого совершается по-своему, и на это необходимы немалые усилия. Сама же сто раз говорила, что Господь в рай силам никого не берет. До рая, по крайней мере, мне было еще далеко. Но я и не сдавался такой большой целью. Очевидно, это предлежало мне впереди. Как легло, наконец, перед Филиппом Петровичем и его очью стояла перед бабушкой. Словом, не до этого мне тогда было. Отец сразу ушел к себе. Я слышал, как он укладывался спать. Бабушка хлопотала. Руки ее, обнаженные по локоть, были в муке. Она месила тесто, а губы ее вторили слова молитв. Я знал эту бабушкину привычку. Всегда, что бы ни делала, про себя молиться. Один раз даже спросил, что она все время шепчет. Помнится, она глянула на меня с такой же проникновенной улыбкой и, как бы виноватясь, ответила. «Да что, оборони, Господи, радуйся, невеста, неневестная, святые угоднички Никола Милостивый, архангелы, ангелы, пособите. А зачем? Чтобы Бога не забыть». Ответ тогда мне показался странным. Как это, не забыть, когда у тебя в комнате иконы? Выяснилось потом. Оказывается, что это так называемая «память о Боге», чтобы при всяком деле Бог, благодаря молитве, был в уме и сердце. «Баб, есть что куснуть?» — спросил я. «Не кормить бы тебя совсем, гулену этого. Да боюсь еще больше грех на душу взять, не равен час, опять хворь привяжется». Я выслушал это как признание в любви, и в предчувствии удовольствия сел за стол. Бабушка терла трепицу руки, открыла духовку и, выдвинув протвешок, отрезала кусманщик творожной запеканки. Я его тут же скоммунизил, или это что-то еще другое обозначает. В общем, я его тут же приговорил, залив холодненьким козьим, специально для меня, болезнь ради покупаемым молочком, к вящему бабушкиному удовольствию, перекрестился, до еды, кстати, тоже, сказал «Спаси, Господи», и отправился к себе заниматься пищеварением. Сна у меня не было ни в одном глазу, говорят, есть еще третий глаз у нас, но, думаю, и он не дремал. Но более всего, наверное, не дремала моя совесть. Может, она и гнала от меня сон, хотя спать и само по себе могло не хотеться. Сколько же можно спать? Одно время я даже страдал от мысли, что ровно половину жизни мы спим, А в это время, может быть, самое интересное как раз и происходит. Не спит же бабушка по ночам. Не совсем, конечно, но так, как, например, я дрыхну, такого никогда не бывает. Как это называют? Прикорнуть? Но сегодня мне даже прикорнуть не хотелось. Утро бодрило, над водой курился легкий туман, горизонт светлел, почти не было видно звезд. Я отошел от окна, присел к столу, включил настольную лампу, глянув на корешки любимых книг, Невольно задержал внимание на Жуковском, грустно улыбнулся. Таким это увлечение показалось детским. Казалось, целая пропасть разделяла меня от того, каким я был совсем недавно, и каким стал. Целая жизнь, казалось, за этот короткий срок была прожита мною. И какая? Так много я за это время узнал. Ко многому, о чем не ведал раньше, прикоснулся. Я вспомнил ту злополучную ли, нет ли, не знаю, ночь, Свои слова любви, как мне тогда казалось, в доказательство, брошенные на прощание Елене Сергеевне, как посмотрела на меня Маша, как задала свой удивленный вопрос и, когда я прошел мимо, окликнула «А я?». Я лег на диван, постарался не думать об этом, даже закрыл глаза, но совесть продолжала мучить. «Да в чем я виноват? Что не люблю? Что полюбил другую?» «Я все-таки понимал, что было в моей новой любви что-то нездоровое. Но ведь любил же!» Еще бы! Даже внутренне сжимался от одной мысли о том наслаждении, которое испытал. Я повернулся вниз лицом. Между тем совсем рассвело. Я слышал, как собрался и уехал на вокзал встречать маму с Митей, отец, как напутствовал его голосом бабушка. Слышал, как осторожно, прикрыв дверь, она заглянула ко мне, но я не пошевелился. Затем я все же уснул. Приснилось, что я совсем маленький мальчик, бегу по полю а за мной гонятся плохие дяди. Они вот-вот догонят меня, но я отталкиваюсь от земли и быстро-быстро работая ногами, поднимаюсь в воздух. Злые дяди подпрыгивают, стараясь схватить меня, но я изо всех сил кручу ногами, как на велосипеде, и поднимаюсь все выше, всего чуть-чуть, а потом опять опускаюсь, и тогда они вновь начинают подпрыгивать, чтобы схватить меня. И так до тех пор, пока не проснулся». Сколько же было в моей комнате солнца. Всюду. На полу, в зеркале, на стене, в окне. И сам воздух, казалось, был полон света. И я тотчас понял, почему. Приехала мама. Ее голосу, казалось, радовались даже стены дома. Так радуется все живое, когда появляется хозяйка. Я облегченно вздохнул, сказал, как бывало в детстве, мама, и вскочил с дивана. В комнату влетел Митька. «Смотри, что у меня есть» и стал вываливать из карманов брюк на мой письменный стол всякий хлам. «Убери сейчас же, придурок!» «Сам ты плохо кашляешь!» «А я кого видел?» Я не отреагировал. «А я кого видел?» Опять промычал он. «А теперь не видишь, нет? Ну и вали отсюда!» Он обиженно открыл дверь, на прощание огрызнулся. «Дать бы тебе!» «Да зашибить боюсь, брат, все-таки!» Я догадался, кого он видел, и не прочь был узнать подробности, Например, где именно? На вокзале или тут? Но не снисходить же до уровня этого бармота, не унижаться же до расспросов. А я кого видел? Припадочный. Солнце господствовало и во всем остальном доме, и было такое впечатление, что у нас опять именины. Мама поцеловала меня и сильно прижала груди, и хотя у меня щипнуло глаза, все-таки достало мужество обойти стороной детства. «Да ты, смотрю, совсем взрослым стал». «Всего две недели не виделись, а просто не узнать, а кудрявый какой, это что такое?» «Да ладно!» — я смущенно опустил глаза. Мама легонько ущипнула меня за щеку, потрепала по волосам. «Уехала?» — тихонько спросила она. «Почему не провожал?» Я неопределенно пожал плечами. «Ну-ну, не хочешь, не говори. С университетом как, в деканате не был?» «Я все за него сделал», — сообщил отец. «И ладненько. Ну что, к столу?» Митя уже был там, и во все вкусненькое совало облизывал свои грязные пальцы. Мама удивленно сказала «Митя», и он тотчас расплылся в дурацкой улыбке. Я показал ему кулак, а он мне кухиш. Бабушка констатировала «Не стыдно?» Но нам не было стыдно. Ему потому, что он еще не дорос до такого высокого чувства, мне потому, что я был прав. За столом сидели долго, ели, пили, разговаривали, опять ели, опять пили... Опять разговаривали. Когда, наконец, все это закончилось, и глаголы, и ястие, и питье, как прописано в бабушкиных книгах, я поехал на трамвае продлевать счастье. На коленях, аккуратно завернутая в газетку, у меня лежала алая роза. Что это могло означать, выше уже было сказано. И Я даже представлял, как все это будет происходить. Распахнется дверь от Ильи, выйдет она, удивится, улыбнется, и я преподнесу ей розу. Но вышло другое. Она рассердилась. «Зачем? Мы же договорились. Зачем?» Я молча кивнул на Розу. Она покачала головой, вздохнула и примирительно сказала. «Ладно, будем считать, что у меня сегодня на Василия. Кстати, в субботу окончательно приезжаю. Поможешь?» «Конечно. Сегодня же начну все упаковывать. Далеко?» «В И все-таки спросила. «Ты что же, до самого дома меня намерен провожать?» «А что?» как, кстати, и вчера обошлось, мы и поняли друг друга. Она внимательно посмотрела на меня, я на нее? Нет, определенно, днем она мне меньше нравилась, что-то невзрачное было в ней, как и в окружающем мире, и, если честно, я ее немного стеснялся, и не только разница в возрасте была тому причиной. Случись, например, такое месяц назад, я бы внимания не обратил. Теперь же мне казалось, все смотрят на нас так, Будто либо знают, либо догадываются обо всем. — Давай договоримся, — сказала она, когда мы сели в трамвай. — Ты меня больше не встречаешь. Домой приходи, а встречать не надо. — Хорошо? — Хорошо. И до дома меня провожать не надо. Я опять легко согласился. Конечно, это было разумно. — Но где же счастье? Я ехал за ним. И где же оно? Почему его нет? И понял, почему. Мешал проклятый стыд. Проводив от остановки взглядом Елену Сергеевну, я решил зайти в клуб к Леониду Андреевичу. Во-первых, мне было стыдно за свою грубость, а во-вторых, хотелось все же узнать, что там у них и как. Я застал его на том же самом месте и в том же самом виде, как и тогда, и, без всяких предисловий, попросил у него прощения. Он был искренне тронут, даже уронил пьяную слезу. «Нет, определенно, Андрей Степанович прав». «Покаяние преклоняет небеса?» И он вознес над головой указательный палец. «Да ты садись, садись. Думаешь, мне на слова твои обидно стало? Нет?» «Что слова? Я и не такие слыхал. Мне задержаву обидно. Будешь? Нет? А то плесну. Не будешь? Нет?» «Правильно. Какой бабе пьяный мужик нужен? Ни счастья от него, ни ветра в поле. А если по делу, по-мужски, то вот что тебе скажу. Не прав ты. Не надо спорить. Знаешь, сколько раз она меня била? А я ее хоть раз пальцем тронул. Говорят, если мужик бабу не бьет, значит, не любит. А я тебе говорю ложь, по себе знаю. Скажи мне, Ленечка, и я перед тобой в стельку. А скажи, старый козел, и я Аревар. Нет-нет, все-таки прав, Горький. Доброе слово даже такому коту, как я, приятно. Была бы моя воля, если бы я вдруг стал генсеком. В первую очередь приказал бы удалить из словаря все плохие слова. И на земле тут же бы настал мир. Представляешь, захотелось, например, мне тебя ругнуть, а я тебе говорю, миленький ты мой козлик, котик мой гулященький. А? Здорово? Вот. Ну, давай еще по одной. Ты не будешь, нет? Не пей. За твое здоровье. Преклонил ты ко мне небеса. Он выпил, поежился, затем велел подать гитару. Я подал. Он взял несколько аккордов, но тут же отложил гитару в сторону. И все-таки не прав ты, не прав. Скажи, что такое любовь? Что это, не знаешь? А я тебе скажу. Любовь это когда тебя любят, понимаешь? Когда тебя любят, а ты об этом не догадываешься. Совсем не догадываться, конечно, нельзя, не пятикантропа же. Но если и догадываешься, то чуть-чуть самым краешком. Иногда самым краешком, на пионерском расстоянии. Это и есть настоящая любовь. Все остальное — мимолетное увлечение. Хотя бы и всю жизнь она длилась. «Проводи или...» Да, грустно так глянула из окошка. Поезд тронул. А вслед я рукой лишь махал ей вслед. И она пару раз махнула. «Так веришь, нет?» «Не буду говорить. Уехала, и все». «И как там? Напиши мне письмо, хоть две строчки всего», — пропил пропилон. Тут же вспыхнул, сказал, стиснув зубы. «Эх, и страдала ж она по тебе». И нас тогда потащила. «Дядь Леон Вера, Люб, Идемте сходим, может, случилось чего?» Анастасия Жантонна. «Е, о Том, не-не, да знаю, знаю, что вместе в церковь ездили, и знаю, что сначала с тобой собиралась. Это уж она сама, когда к тебе шли, рассказала» и что у батюшки Григория была, и что он их хорошо принял, обрадовался даже, про тебя спрашивал. Ну, а больше ничего не сказала. Тревожилась только, ну и... А поутру говорит, дядь Лёнь, возьмите мне билет на поезд. И до самого отъезда места себе не находила. Моя даже с валерьянку бралась. Проводили. — А ты как? Я рукой махнул, а? Он, понимающе покачал головой. Если что понадобится, адресок там или что, приходи. Думаете, надо? Думаю, да. Я кивнул и, поднявшись, сказал, ладно, пойду. А у нас мама с Митей приехали. Знаю, на вокзале виделись. А Митька смешно прям, Маш, не уезжай. Ну, бывай что ли?